Глава с е м н а д ц а т а Привалов решился ехать в Петербург сам, чтобы перенести дело в Сенат. Теперь он мог воспользоваться произведенной п о л о в о д о в м растратой в своих интересах, да и хлопотать мог уже не от себя только лично, но и от брата Тита. Веревкин, конечно, ехал вместе с ним и только просил об одном, чтобы подождать приезда Василия н а з а р и ч а с приисков,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 — Наша Вера Васильевна уродилась, видно, не в батюшку, — рассуждал Лука от свободности. — х а р а к т е р у н е бедовый, вся в матушку родимую Марью Степанну выйдет по х а р а к т е р у т о когда девичья-то скорость с нее соскочит. Он как женихом-то поворачивает, только успевая о глядываться. На что уж кажется, м и к о л а й Иванович, насчет словесности в о с т е р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 Прежде старики сами выбирали женихов, детям, да невест, а нынче пошло уж другое. Тебе лучше знать, что тебе нравится. Только не ошибись. Нет, п а п он такой добрый. Дай бог, дай бог, деточка, чтобы добрый был. Вот уже я с ним сам переговорю. Веревкин у старик откровенно высказал все, что у него лежало на душе.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 — заговорил он. — Смотреть на них, так веревки из них вей, а уж что попадет в голову, кончено. Прошлую зиму, говорят, кутил он сильно. Теперь не пьет больше, Василий н а з а р ч В добрый час. ж е н а т а догадалась хоть уйти от него, а то пропал бы парень не за грош. Тоже кровь, Николай Иванович. Да и то сказать, мудрено с э т к о й красотой на свете жить. Не по себе дерево согнуло н с е р г е й т а Около этой красоты больше греха, чем около денег. Наш брат старичьё на стены лезут, а молодые подавно. Жаль парня. Что он теперь, ни холост, ни женат, ни вдовец?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 но когда Нагибин стал ее просить со слезами на глазах, она согласилась. Чтобы не скучно было жить одной в г о р ч и к а х Надежда Васильевна написала письмо старушке Колпаковой, приглашая ее к себе хоть на время.